— Алло! Лицо у нее изменилось почти мгновенно. Теперь это была очень строгая маска деловой женщины. — Да, — сказала она, снова изменившись. Теперь это было обычное лицо красивой и зрелой женщины. — Нет, Лу, требовательно и вместе с тем нежно, — сказала Сандра. — Ты ведь понимаешь мои мотивы? — Нет, я бы не хотела чтобы ты уезжала вместе с ним. Я думаю, ты меня понимаешь. Ты хотела совета, я тебе его дала. Но ты вольна поступать, как знаешь. Да, я позвоню из дома, когда приеду. До свидания. Она отключилась. «С детьми всегда проблемы, мистер Кемаль». Она взглянула на часы. «Кажется, я попаду домой только завтра. Вам далеко ехать?» в Баттон-Руш. Баттон-Руш — административная столица штата Луизиана. Здесь и далее идут названия городов Техаса и Луизианы. — Далеко, — удивился он. — Я думал, вам до границы штата или Лейк-Чарльз. — А так вам действительно придется ехать весь день? — Знаю, — огорченно произнесла Сандра. — Я выехала рано утром. У моих друзей во Флорсвилле есть ранчо, где мы отдыхали с дочерью. Но неожиданно возникли срочные проблемы, и мне пришлось выехать сегодня рано утром. — Вы выехали из Флорсвилле? — еще больше удивился он. — Не удивляйтесь. Я люблю сидеть за рулем. Можно успокоиться и о многом подумать. Кроме того, я не могла воспользоваться самолетом. «Кто-то ведь все равно должен будет потом перегнать мой автомобиль. У Лу есть своя машина, поэтому я решил доехать одна». «Вы выносливый человек, Сандра», — восхищенно сказал Кималь. «Я еду в Бейтаун, это совсем рядом, 15 минут езды, и то схожу с ума от этой пробки. Кажется, впереди машины тронулись. Вот моя визитная карточка», — сунул ей в руку свою карточку Кималь, Все-таки я бы хотел сам оплатить ремонт. В конце концов, виноват только я. Ничего, рассмеялась женщина. Но раз вы так настаиваете, я дам вам свою визитную карточку. Она щелкнула замком сумочки, доставая карточку. Передала ее Кемалю и, уже открывая дверцу автомобиля, добавила. Вы действительно нетипичный техасец, мистер Кемаль. Сзади уже нетерпеливо сигналили автомобили. Он положил карточку в карман и побежал к машине. На этот раз все обошлось. Уже минут через десять ему удалось выехать на мост, где дорога уходила на Бейтаун. И он, просигналив женщине в знак прощания, свернул направо. К зданию фирмы, которая ему была нужна, он подъехал, все-таки немного опоздав. В приемной сидела долговязая девица с большими очками на носу и что-то быстро набирала на компьютере. Увидев его, она усмехнулась. — Мистер Кемаль, здравствуйте. Опять проблемы с кем-то из ваших служащих? — Вы же все знаете, — сделал приветливое лицо Кемаль. — Наш Мегре у себя? Девица хихикнула. — У себя. — А кто такой этот Мегре? «Ужас!» — притворно вздохнул Кемаль. «Работаете в единственном на всем побережье частном сыскном агентстве и не знаете самого великого сыщика всех времен и народов?» «Он, конечно, из лузианы противным голосом спросила девица, снимая очки. «Фамилия у него французская». «Какая блестящая логика!» — изумился Кемаль. Как вы смогли узнать? Конечно, из Луизианы. Причем из самого гадкого квартала Нового Орлеана. Браво! Мой друг Том не зря держит у себя такого прозорливого сотрудника. Вот дура! — разочарованно подумал он, шагнув в кабинет. За столом сидел Том лоренсберг Это был руководитель частного сыскного агентства и по совместительству связной Кималя с руководством его разведки. Это было идеальное прикрытие. Агентство Лоренсберга действительно выполняло деликатные поручения крупной фирмы, генеральным директором которой был Кималь.